Когда он спустился ко второму завтраку, к его большому облегчению оказалось, что девушка решила позавтракать у себя. Полковник Картеретт молчал, занятый своими мыслями. Джеймс в роли гостеприимного хозяина превзошел себя, предлагая ему на выбор погоду, гольф, Индию, правительство, дороговизну жизни, крикет, нынешнее повальное увлечение танцами а также убийц, с которыми ему довелось познакомиться. Однако полковник хранил свое странное рассеянное молчание. Только когда со стола было убрано, и Джеймс достал сигареты, полковник внезапно вышел из своего транса. «Родмен», — сказал он, — «мне хотелось бы поговорить с вами». «Да», — поощрительно сказал Джеймс, думая, «лучше поздно, чем никогда» родман сказал полковник Картеретт, — а вернее, Джордж. Могу я называть вас Джорджем, — добавил он с грустной мягкостью, в которой крылось особое обаяние. — Разумеется, — ответил Джеймс, — если вам так хочется, хотя мое имя Джеймс. — Джеймс? Ну-ну, э, в конце концов разница невелика. Э, <coughs> будь я, прах меня побери, а? — сказал полковник, на миг вновь возвращаясь к своему солдатскому прямодушию. — Ну так вот, Джеймс, мне надо кое-что вам сказать. Может быть, мисс Мейнард, э, может быть, Роза говорила вам что-нибудь обо мне в, э, в отношении себя самой? Она упомянула, что вы помолвлены. Сурово сжатые губы полковника дрогнули. — Уже нет, — сказал он. — Что? Уже нет, Джон, мой мальчик. — Джеймс! Нет, Джеймс, мой мальчик, уже нет, пока вы наверху переодевались в сухую одежду. Она сказала мне, разрыдавшись, бедная девочка, что хотела бы разорвать нашу помолвку. Джеймс привскочил, щеки у него побелели. — Не может быть! — охнул он. Полковник Картерет кивнул. Он смотрел в окно, и в его благородных глазах пряталось страдание. «Чепуха!» — вскричал Джеймс. «Нелепость! Она! Ей нельзя позволять вот так своевольничать! То есть, я хочу сказать, так не поступают!» «Не думайте обо мне, мой мальчик! Я не... Я хочу сказать... Она объяснила причину?» «Ее глаза объяснили!» «Ее глаза?» Ее глаза, когда она смотрела на вас там на крыльце, на вас, молодого героя, только что спасшего жизнь ее любимой собачки. Вы, вы завоевали это нежное сердечко, мой мальчик. Но «Да послушайте», — отбивался Джеймс, — «неужели вы хотите убедить меня, что девушка может влюбиться в кого-то только потому, что этот кто-то вытащил из реки ее собаку?» Разумеется. Удивленно сказал полковник. Более весомой причины она не могла найти. Он вздохнул. Старая, старая история, мой мальчик. Юность, к юности. Я стар. Мне следовало бы знать, следовало бы предвидеть. Да, юность, к юности. Вы же совсем не старый. Да-да. Нет-нет, да-да. Да перестаньте же бубнить. Да-да, возопил Джеймс, вцепляясь в себе в волосы. К тому же ей нужен надежный старый хрыч, э, то есть надежный человек средних лет, который окружит ее нежными заботами. Полковник Картер с доброй улыбкой покачал головой. — Это лишь, Дон Кихотство, мой мальчик, с вашей стороны крайне великодушно говорить так, но нет-нет. — Да-да, нет-нет. Он на мгновение крепко сжал руку Джеймса, потом встал и направился к двери. Вот и все, что я хотел сказать, Том. Джеймс! Джеймс! Я просто подумал, что вам следует узнать, как обстоят дела. Идите к ней, мой мальчик, идите к ней. И пусть мысль о разбитых мечтах старика не помешает вам излить перед ней свое сердце. Я старый солдат, мой мальчик, старый солдат и научился стойко встречать невзгоды. Но, пожалуй, пожалуй сейчас я вас оставлю. Мне мне хотелось бы немного побыть одному. Если я вам понадоблюсь, вы найдете меня в Малиннике.